Девятнадцатая серия. Когда на запыленном авто к дому подкатил Валерий Леопольдович, никто не бросился к нему навстречу. Тем более, что вслед за ним явились соседи с неприятной новостью. Барон, бегавший, как водится, без надзора, погнался за кошкой и угодил под их машину. Ему пришлось сделать уколу. Аркадий позеленел и дальше слушать не стал. Ушел в сарай и немедленно предался там отчаянию. <звук> Соседи тем временем объяснили остальным членам семьи, что собачка поправится, и укол ей сделали против шока. Э, так решил ветеринар. Сейчас барон у них, отъедается на кухне, и они предлагают хозяевам его забрать. Софья с Дарьей немедленно раскудахтались и побежали за собачкой. Аркаша, барон в твоей комнате. После случившегося нам как-то жалко было оставлять его на полу, поэтому мы положили его на кровать. Аркадий в самых резких выражениях попросил оставить его в покое. Через четверть часа горе его достигло таких размеров,